Кришнамурти. В ограниченности нет свободы, есть лишь ограниченная свобода. Бом. Да. Итак, мы подошли к вопросу о пределах нашей свободы. Что-то заставляет нас реагировать, а реагируя мы вновь погружаемся в противоречие. Кришнамурти. Да, но что происходит, когда я вижу, что всегда двигаюсь внутри определенного пространства? Бом. Тогда я испытываю ограничивающее воздействие определенных сил. Кришнамурти. Ум неизменно этому сопротивляется. Бом. Это очень важно. Вы видите, ум хочет свободы. Верно? Кришнамурти. Вне сомнения. Бом. Значит, свобода – это высочайшая ценность. Можем мы с этим согласиться и принять это как факт? Кришнамурти. Иначе говоря, я сознаю себя узником этой ограниченности. Бом. Некоторые люди к этому уже привыкли, и они скажут, я согласен. Кришнамурти. Не хочу я мириться с этим. Мой ум говорит, что это тюрьма, что должна быть свобода. Я узник, и моя тюрьма очень приятна, очень благоустроена и прочее. Ум по-прежнему ограничен, хотя и говорит, что за пределами всего этого должна быть свобода. Бом. Какой ум это говорит? Отдельный человеческий ум? Кришнамурти. Кто говорит, что должна быть свобода? о это очень просто. Сама боль, само страдание требуют, чтобы мы вышли за пределы. Бом. Этот отдельный ум, хотя он и примирился с ограничениями, тяготится ими? Кришнамурти. Конечно. Бом. Следовательно, этот отдельный ум как-то чувствует, что это неправильно. Но он ничего не может с этим поделать. Похоже, что существует настоятельная потребность в свободе Кришнамурть. Свобода необходима. И любая помеха свободе – это деградация. Не так ли? Бум. Эта потребность не является внешней необходимостью, вызывающей реакцию. Кришнамурть. Свобода не реакция. Бум. Потребность свободе не реакция, хотя некоторые люди сказали бы, что эту потребность вызывает пребывание в тюрьме. Кришнамурть. Так где же мы? Видите ли, свобода – это свобода от реакции, свобода от ограниченности мысли, свобода от всякого движения времени. Мы знаем, что необходима полная свобода для того, чтобы мы могли по-настоящему понять, что значит пустой ум и порядок универсума, который тогда становится порядком ума. Мы ставим грандиозную задачу. Пожелаем ли мы пойти так далеко? Бомб. Ну, вы знаете… Несвобода имеет свои привлекательные стороны. Кришнамурти. Несомненно. на меня эти привлекательные стороны не интересуют. Бом, вы же задаете вопрос, пожелаем ли мы пойти так далеко, так что напрашивается мысль, что в этой ограниченности может быть что-то привлекательное. Кришнамурти. Да, я понял, что безопасность, надежность, удовольствие – Вне свободе. Я осознал, что в удовольствии или страдании свободы нет. Ум говорит, и это не реакция, что должна быть свобода от всего, чтобы прийти к этому пониманию и следовать дальше без конфликта, без требования своей собственной дисциплины, своего собственного озарения. Поэтому я говорю тем из нас, кто проделал в этом отношении определенное количество изысканий, возможно ли их путем так далеко пойти. или же отнестись пониманием к потребностям тела, разве обязанности каждодневной деятельности, обязанности перед женой, детьми препятствуют ощущению полной свободы. Монахи, святые и саньяси говорили, вы должны отказаться от мира. Бом, это мы подробно рассматривали. Кришнамурти, да, это другая форма идиотизма. Прошу меня извинить за подобное выражения. Мы со всем этим покончили, и я отказываюсь снова к этому возвращаться. Итак, я спрашиваю, являются ли универсум и ум, который сделал себя пустым от всего этого, одним? Бом, если они одно, Кришнамурти, они не существуют отдельно, они суть одно. Бом, таким образом вы говорите, что материальный универсум подобен телу абсолютного ума. Кришнамурти. Да, совершенно верно. Бом. Это можно было бы представить образно. Кришнамурти. Мы должны быть очень осторожны, чтобы не попасть в ловушку, не думать, что ум универсума всегда присутствует. Бом. Тогда как бы вы это выразили? Кришнамурти. Человек сказал, что Бог всегда здесь. Брахман, или высший принцип, всегда присутствует, и все, что вы должны делать, это очищать себя и прийти к нему. Это тоже очень опасное утверждение, потому что тогда можно было бы сказать, что во мне присутствует вечное. Бомб. Но это, я думаю, значит проецировать. Кришна Мурти. Конечно. Бомб. Когда говорим, что это всегда здесь, возникает логическая неувязка, потому что всегда предполагает время, а мы пытаемся рассуждать о предмете, который не имеет отношения к времени, так что мы не можем интерпретировать это как быть бытие здесь, там, теперь или снова. Кришнамурти, мы пришли к тому пониманию, когда мы можем сказать, что существует ум универсума и ум человека познавший свободу, един с ним. 20 сентября 1980 года Броквуд-парк Хэмпшир